Глава четырнадцатая Илата и госпожа Рупа-мэра так устали после визита в Канпур, что сразу после обеда улеглись спать. Каждой выделили собственную комнату, и Лата очень обрадовалась возможности хоть несколько часов побыть в одиночестве. Она знала, стоит ей остаться наедине с матерью, как та сразу начнет расспрашивать ее о Хареше. Прежде чем она легла, в комнату вошла мама. Спальни на втором этаже располагались по обеим сторонам длинного коридора, как в гостинице. День выдался жаркий. Госпожа Рупа-Мэра прихватила с собой пузырек одеколона 4711, то был один из постоянных жителей ее сумки. Она смочила одеколоном уголок носового платка, расшитого розочками, и заботливо промокнула лати лоб. Хотела перед сном немножко поболтать со своей любимой дочкой. Лата молча ждала вопроса. — Ну, Лата! — Ну, ма! Она улыбнулась. Допрос начался и потому перестал внушать ей ужас. — Он ведь подходящий жених. Госпожа Рупа мэра тоном дала понять, что любые нелестные слова о Харэше оскорбят ее до глубины души. Ма, да мы знакомы меньше суток. Ровно сутки и два часа. И что я о нем узнала за это время, ма? Могу сказать, что впечатления у меня пока положительные. Человек он хороший, но мне надо узнать его получше. Последнее предложение показалось госпоже Рупе-Маре весьма двусмысленным, и она потребовала объяснений. Лата с улыбкой ответила. — Хорошо, сформулирую иначе. Я не говорю «нет». Он сказал, что хочет мне писать. Вот пусть и напишет. Посмотрим, что у него в голове. — Ты такая привередливая и неблагодарная, — заявила ее мать. — Про всех думаешь плохо? Лата вздохнула. «Да, ма, ты права. Я привередливая и неблагодарная, а еще я ужасно хочу спать». «Вот! Оставь платок себе!» И с этими словами мама наконец ушла. Лата уснула почти сразу. Каникулы в Калькутте, день в поезде до Канпура, странная роль девицы, так сказать, на выданье, визит на сыромятню, душевное метание... Нравится ей хорошо или все-таки нет? Переезд из Канпура в Лакнау непрошенные мысли о Кабире, все это страшно ее утомило. Спала Лата крепко, а когда проснулась, было уже четыре часа, время чая. Она умылась, переоделась и спустилась в гостиную. Ее мать, господин Сахгал, госпожа Сахгал и двое их детей сидели за столом и пили чай с самосами. Госпожа Рупа-мэра, как обычно, узнавала последние новости из жизни лакнаусских знакомых, коих у нее было великое множество. Хотя госпожа Сагал, строго говоря, приходилась ей двоюродной сестрой, они привыкли считать друг друга родными сестрами. В детстве они почти все время проводили вместе, особенно после того, как мать Рупы умерла от гриппа. Желание госпожи Сахгал во всем угождать мужу было смешным, и, вероятно, даже жалким, она постоянно следила за его взглядом. «Подать тебе газету. Еще чашечку. Может, принести фотоальбом?» Стоило ему остановить взгляд на каком-нибудь предмете в гостиной, как жена моментально угадывала желание супруга и бросалась его выполнять. Однако господин Сагал не презирал ее за угодливость. Наоборот, то и дело благосклонно хвалил. Порой, оглаживая короткую серебристую бороду, он говорил, «Видите, как мне повезло. С такой женой, как моя, мне ничего не надо делать. Я поклоняюсь ей, как богине». Госпожа Сахгал моментально расцветала. И действительно, тут и там на стенах гостиной красовались ее фотопортреты в небольших рамках, Она была привлекательной женщиной, как и ее дочь, а господин Садгал увлекался фотографией. Он обратил внимание Латы на пару портретов супруги, та везде позировала как-то неестественно и киношно, и дочери Киран. Последняя приходилась лате ровесницы и училась в университете Лакхнау. Киран была высокой, бледной и очень миловидной девушкой, однако резкие движения и тревожный бегающий взгляд совсем ее не красили. — Итак, скоро ты отправишься в самостоятельное плавание? Назидательно произнес господин Сахгал, обращаясь к лати. Он подался вперед и пролил немного чая на стол. Госпожа Саггал тут же бросилась вытирать. Маусаджи. прежде чем отправляться в плавание, неплохо бы взглянуть на билет, попыталась отшутиться Лата. Мауса Джи, муж сестры матери. Впрочем, ее неприятно задела бесцеремонность матери. Та, не спросив ее позволения, обсудила с родственниками такую важную тему. Госпожа Рупа мэра отнюдь не считала свое поведение бесцеремонным. Наоборот, она проявила заботу. Теперь господину и госпоже Сахгал не придется прочесывать лахнауское сообщество Катри в поиске подходящего жениха для Латы. Тут слабоумный сын Пушкар, который был на несколько лет младше Латы, принялся что-то напевать и тихонько покачиваться из стороны в сторону. Что такое, сынок? Ласково спросил его отец. Я хочу жениться на и Диди, ответил Пушкар. Господин Сагал виновато пожал плечами и сказал госпоже Рупе Мере. У него такое бывает. Что поделать? Затем он вновь обратился к сыну. «Пойдем, Пушкар, соорудим что-нибудь из твоего Мэкано». Мекано, Конструктор из металлических деталей. Они вышли из комнаты. Лата вдруг ощутила странное беспокойство, каким-то образом связанное с одним из ее прошлых визитов в Лакхнау. Однако чувство было столь неопределенное, что понять его причину Лата не могла. Для этого ей нужно побыть одной, выбраться из дома и немного прогуляться. «Пойду схожу к старой британской резиденции», — сказала она. «Сейчас уже не так жарко, и это недалеко». «Но ты еще ни одной самосы не съела», — возразила госпожа Рупа-мэра. «Ма, я что-то не голодна, а вот пройтись хочется». «Одной нельзя», — отрезала мать. «Здесь тебе не Брахампур». Подожди, Маусаджи, может он с тобой сходит. Давайте я с ней схожу, поспешно предложила Киран. Как это мило с твоей стороны, улыбнулась госпожа Рупа Рупамера. Только не задерживайтесь, а то я знаю, этих девчонок заболтаются и потеряют всякий счет времени. Мы вернемся за светло, успокоила ее Кимран. Не волнуйтесь, Рупамаси, Маси, тетя. Сестра матери Хинди.